Глава 7. Эта поездка в Калифорнию была последним большим путешествием в жизни Ганта. Он совершил его через два года после возвращения Лизы из Сент-Луиса, когда ему было 56 лет. В его огромном теле уже начинались процессы разрушения и смерти. Невысказанное, неоформленное, в нем жило сознание —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 Так, когда родилась Лесли, первая дочь Лизы, и так, когда 26 месяцев спустя она умерла от холерыны, так, когда умер майор Том Пентленд, отец Лизы, в мае 1902 года, так, когда родился Люк, так, когда он ехал в поезде в Сент-Луис навстречу смерти Гровера, так, когда в плейхаусе в 1893 году умер дядюшка Теддис Ивенс,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 с 11 по 14 января 1905 года, когда ревматизм распинал его правый бог, а он, участник собственного горя, вопиял, понося себя и бога. Еще в феврале 1896 года у смертного ложа, на котором лежало тело 11-летнего Сэнди Данкина,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 ответил Гант. «Тот, я гляжу, у вас что-то не видно», сказал вагоновожатый. Теплый электрический запах мешался с запахом раскаленной горелой стали. «Мертв, кроме двух месяцев! Мертв, кроме двух месяцев! О, Господи! Вот к чему все пришло! Божий милосердный, этот гнусный, жуткий, проклятый климат!»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 печально пааххал он сжимая тон и спросил от чего воспаление легких сказал вагоноважатый поболел четыре дня и все да как же это он ведь был здоровяк в расцвете лет сказал ганд я же с ним перед самым отъездом разговаривал солгал он навеки внушая себе что так оно и было он же и не болел никогда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 да сэр сказал вагоноважатый отодвигая дверь этого уж заранее не угадаешь чей черед следующий сегодня человек жив а завтра нет его и бывает что первыми ноги протягивают те кто покрепче он задвинул за собой дверь и включил ток сразу на три деления трамвай рванулся с места как заведенная игрушка в свете лет думал гант Вот и я когда-нибудь так. Нет, другие, не я. Матери скоро восемьдесят шесть. Ест за четверых, писала Огеста. Надо послать ей двадцать долларов. Вот сейчас в ледяной глине, замороженный долежит до весны. Дождь, тление, прах. Кто ставил памятник? Брок или Солгаджер? Отбивают мой хлеб.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 Но это должны подтвердить несколько врачей, а не то уголовное преступление. Ну, да если самое худшее, вырезать и все тут, убрать, пока он не разросся, и живи». Старику Хейту сделали окошко в брюхе, выгребли в чашку. Макгайр — проклятый мясник. Но он все может сделать. Отрежет здесь, пришьет там. Этому из хомени представил взамен носа кусочек берцовой кости —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 Маловатый, а в голове черт знает что. Полные чаши бычьего молока. Юпитер и это... Как ее там? Теперь на западе он увидел вершину Пизга и западный Кряж. Там было больше простора. Горы в солнечной стороне громоздились к солнцу. Там было что охватить глазом. Туманный, пронизанный солнцем размах — Мир, изгибающийся и открывающийся в другой мир, гор и равнин, туда, на запад. Запад для желаний, восток для дома. На востоке, всего в миле, над городом заботливо нависали горы. Бёрцай, Сансет, над закопчённым белым особняком судьи Бака Севера, на фешенебельной стороне Пизга-авеню, в небо густым курчавым столбом валил дым, Над негритянскими лачугами внизу во овраге курились жидкие дымки. Завтрак. Жареные мозги и яичница с полосатыми шкварками мягкой грудинки. Проснитесь! Проснитесь! Проснитесь, горные свиньи! Она еще спит, неряшливо завернувшись в три старых одеяла в душном, затхлом, желтоватом холоде. Потрескавшиеся руки тошнотворно-сладковаты. На глицеринены. Пузырьки с сургучом на горлышках, шпильки, обрывки бечевки. Входить к ней сейчас не позволено. Стыдится. Разносчик газет номер семь кончил свой обход на углу Вайн-стрит, как раз когда трамвай остановился, сворачивая с пизга авеню к сердцу города.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 краденых цилиндрах без сапог дай напиться сынок это был фиц хюли на третий день нас разгромили чертов овраг кладбищенский гребень смрадные груды рук и ног в вход шли и мясницкие пилы стал этот край ещё богаче огромные амбары больше домов мы все большие едаки я спрятал скотину в чаще былл бойд красавица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 Бросил кучей, часы упали сверху. Драка в моем номере. На матч в город съехались все мошенники и воры. Будет о чем рассказать. Полицейские через полчаса выходят на улицу и упрашивают тебя зайти. Француженки, креолки, богатая красавица креолка, пароходные гонки. «Капитан, они нагоняют! Я не потерплю, чтобы мы проиграли!»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 Полировала эту кожу, как рыбы в аквариуме. Изжеванная мокрая сигара камевая жора, плевком повисшая на сальных губах, ест глазами всех женщин. Не стоит оглядываться, себе же в убыток. Негр коридорный сон наводил по коже серой тряпкой. Внутри, перед огнем, пляшущим на поленьях, ночной портье лежал, утопая в уютном брюхе кожаного дивана. Ромай выехал на площадь, задержался на пересечении с юго-северной линией и остановился на северной стороне, мордой к востоку. Расширив проталинку в замерзшем окне, ганд поглядел на площадь. В бледно-сером свете морозного утра она смыкалась вокруг него, замороженная и неестественно маленькая. Он внезапно ощутил судорожную тесную неподвижность площади, Это было единственное место в мире, которое копошилось, развивалось и постоянно менялось у него на глазах, и его охватил тошнотный зеленый страх, морозом стиснувший сердце, потому что средоточие его жизни выглядело теперь таким съежившимся. Он почти не сомневался, что стоит ему раскинуть руки, и они упрутся в кирпичные стены трех-четырехэтажных домов, которые неряшливо обрамляли площадь.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 Через секунду он начал легонько похрапывать, раздувая толстые губы. В восточном конце площади, по ступеням городской ратуши, медленно спустился большой Билл Меслер, не застегнув до конца жилета на перепоясанном брюхе и с деревенской неторопливостью звучно зашагал по металлически холодному тротуару. Фонтан, охваченный толстым браслетом льда, Четверть силы строил тонкую простыню льдисто-голубой воды. Трамваи один за другим, полязгивая, занимали свои исходные позиции, вагоновожатые притоптывали ногами и переговаривались, выдыхая пар. Город начинал оживать. Рядом с ратушей над своими повозками спали пожарные, за запертой дверью стучали по дереву большие копыта.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 поднимались десятки струек дыма. Трамвай быстро покатил вниз по Акадами-стрит, повернул на Айве-стрит, там, где верхний край негритянского квартала круто вторгался из оврага в обитель белых и двинулся на север по улице, окаемленный с одной стороны закопченными оштукатуренными домиками, а с другой — величественной дубовой рощей,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 Он тихонько вошел в гостиную. В ней пахло холодной кожей. В камине лежал тонкий слой холодной золы. Он положил саквояж и через прачечную прошел в кухню. Элиза в его старом сюртуке и шерстяных перчатках с отрезанными пальцами ворошила чуть тлеющие угли. «Ну, — но я вернулся, — сказал Гант.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 а он, схватив охапку растопки и бидон, яростно устремился в гостиную. Когда огонь, загудев, взметнулся над облитыми керосином сосновыми сучьями, и Ган почувствовал, как задрожало полное пламени горло камина, он вновь обрел радость. Он привез с собой необъятность пустыни, гигантскую желтую змею реки, влекущей взвеси почв со всего континента,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 Я на днях заглянула к Гаррету заказать кое-чего, ванилину, соды и фунт кофе, и тут ко мне подошел Алик Картер и говорит, «Элиза, а когда вернется мистер Гант? У меня, наверное, будет для него работа». «Алик», — говорю я, — «раньше первого апреля я его не жду». «И что же вы думаете, сэр? Чуть только я вышла на улицу, наверное, я о чем-то другом задумалась»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 Ее память ползла по океанскому дну события, подобно гигантскому осьминогу, который слепо, ничего не пропуская, ощупывает каждый подводный грот, ручеек и эстуарий, сфокусированная с Пентлендовским засасывающим упорством на всем, что делала, чувствовала и думала она, Элиза Пентленд, одна из Пентлендов, ради которых сияло солнце или спускалась ночь, лил дождь, и рот людской возникал, говорил и умирал, перенесенный на один миг из пустоты в пентлендовскую суть, связь и цель вещей. Гандже укладывая большие поблескивающие куски угля на дрова, бормотал себе под нос, и в его мозгу складывались в нарастающей последовательности уравновешенные взрывчатые периоды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 Неукротимое полная рыбы, изобилие неогороженного, синего, медлительного, ленивого, тихого океана и река, все выпивающее, желтое, медленно катящаяся змея, которая осушает континент. Его жизнь была подобна этой реке, богатая собственными влекущимися в ней взвесями, насыщенная размытыми отложениями,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 сказал он с довольным видом и в эту же минуту Таркинтон, повелитель красок, сказал: "У о вернулся. Вот так, совершив свой путь на запад, вернулся домой Гант скиталец